Тайны гибели подводной лодки К-129 24 февраля 1968 года дизельная подводная лодка К-129, бортовой номер 574, вышла из пункта базирования восточной части Тихого океана неся на борту три баллистические ракеты Р-13 с подводным стартом и ядерными головными частями большой мощности, а также две торпеды с ядерными зарядами. Две недели спустя в поворотной точке своего маршрута в 12 тысячах милей от побережья Камчатки и в 350 милях севернее Гавайских островов По невыясненным причинам она не вышла на связь. На тайное исчезновение К-129 повис железный занавес. Пресса хранила гробовое молчание. Офицерам Тихоокеанского флота было запрещено вести какие-либо разговоры на эту тему. Чтобы приоткрыть тайну гибели подлодки, нужно вернуться на 35 лет назад, когда все участники этой трагедии были еще живы. К-129 не должна была выходить тогда в море, потому что всего за полтора месяца до этой трагедии вернулась из планового похода. Экипаж был измучен продолжительным рейдом, а материальная часть требовала восстановительного ремонта. Подлодка, которой предстояла выйти в плавание, оказалась не готова к походу. В связи с этим командование Тихоокеанского флота приняло решение вместо нее отправить К-129 на патрулирование. Ситуация сложилась по принципу «за себя и за того парня». До сих пор неизвестно, понес ли наказание командир неподготовленной подлодки. Ясно только, что он своим разгильдяйством спас не только свою жизнь, но и жизни всех членов вверенного ему экипажа. Но какой ценой? В срочном порядке К-129 приступило к подготовке нового похода. Из отпуска удалось отозвать лишь часть офицеров. Недостающий состав вынуждено доукомплектовали с других субмарин. Кроме того, на борт приняли группу матросов-учеников из-под плава. Свидетели тех событий вспоминают, что экипаж уходил в море в плохом настроении. Подводная лодка покидала землю из бухты, название которой переводило с французского как «могила». 8 марта 1968 года оперативный дежурный на центральном командном пункте ВМФ объявил тревогу. К-129 не подала сигнал о проходе контрольного рубежа, обусловленный боевым приказом. И тут же выяснилось, что на кПС кадры нет даже списка экипажа, подписанного лично командиром подлодки и заверенного корабельной печатью. С военной точки зрения это тяжкое должностное преступление. С середины марта и по май 1968 года проводилась невиданная по размаху и секретности операция «Поиска исчезнувшей субмарины» в которой были задействованы десятки кораблей Камчатской флотилии и авиация Северного флота. Упорно искали в расчетной точке маршрута К-129. Слабая надежда на то, что подлодка дрейфует в надводном положении, не имея хода и радиосвязи, не оправдалась через две недели. Переполненность эфира постоянными переговорами привлекла внимание американцев, которые точно указали координаты большого масляного пятна в океане, расположенного в советских водах. Химический анализ показал, что пятно соляровое и идентично топливу, используемому на подводных лодках ВММ СССР. Точное место гибели К-129 в официальных документах получило обозначение как точка К. Поиски подводной лодки продолжались в течение 73 суток. После их завершения родные и близкие всех членов экипажа получили похоронки с циничной записью признан умершим. А 98 моряках-подводниках словно забыли а главком ВМФ СССР Горшков сделал беспрецедентное заявление, отказавшись признать гибель субмарины и всего экипажа. Официальный отказ правительства СССР от затонувшей К-129 привел к тому, что она стала бесхозным имуществом. Таким образом, любая страна, обнаружившая пропавшую подлодку, считалась бы ее владельцем и, конечно, всего, что находится внутри подводного корабля. Если учесть, что в те времена всем субмаринам, уходящим в поход от берегов СССР, номер закрашивался, то при обнаружении К-129 даже не имело бы опознавательных знаков. Тем не менее, для расследования причин гибели ПЛК-129 Были созданы две комиссии – правительственная под руководством председателя Совета Министров СССР Смирнова и ВМФ, которую возглавил один из опытнейших подводников, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Касатонов. Выводы, которые сделали обе комиссии, были похожи. Они признали, что вины экипажа подлодки в гибели корабля нет. Наиболее достоверной причиной катастрофы мог быть провал на глубину ниже предельной из-за обмерзания поплавкового клапана воздушной шахты РДП, режим работы дизелей под водой. Косвенным подтверждением этой версии было то, что командование штаба флота предписывало командирам максимально возможно использовать режим РДП. Впоследствии процент времени плавания в этом режиме стал одним из критериев успешности выполнения задач похода. Следует отметить, что ПЛК-129 никогда не была отстающей в этом показателе при длительном плавании на предельных глубинах. Второй официальной версии было столкновение с иностранной субмариной в подводном положении. Кроме официальных, существовал и ряд неофициальных версий, высказываемых в разные годы различными специалистами. Столкновение с надводным судном или транспортом на перископной глубине. Провал на глубины, превышающий предельную глубину погружения. И нарушение из-за этого расчетной прочности корпуса. Попадание на склон внутренних волн океана, природа возникновения которых до сих пор точно не установлена. Взрыв аккумуляторной батареи АБ во время ее зарядки в результате превышения допустимой концентрации водорода Американская версия В 1998 году в США вышла книга Шерри Зонтага и Кристофера Дрю «Игра в жмурки. Неизвестная история американского подводного шпионажа». В были представлены три основные версии гибели К-129. Экипаж не справился с управлением, техническая авария, переросшая в катастрофу, взрыв А-Б, столкновение с другим кораблем. Версия взрыва А-Б на подлодке являлась заведомо ложной, потому что во всей истории подводных флотов мира было зарегистрировано множество таких взрывов. Но ни один из них не повлек за собой разрушение прочных корпусов лодок, хотя бы из-за забортной воды. Наиболее правдоподобной и доказанной является версия о столкновении ПЛК-129 с американской подлодкой «Сортфиш» в переводе «Меч рыба». Уже ее название дает возможность представить себе строение этой субмарины, боевая рубка которой защищена двумя плавниками, похожими на акульи. Эту же версию подтверждают снимки, сделанные на месте гибели К-129 с американской атомной подводной лодки «Хелли при помощи глубоководного аппарата «Гломар Эксплорер». На них запечатлен корпус советской субмарины, на котором с левого борта в районе переборки между вторым и третьим отсеками видна узкая глубокая пробоина. Сама же лодка лежала на грунте на ровном киле, и это означало, что столкновение произошло, когда она находилась под водой на глубине, безопасной для таранного удара надводного корабля. По всей видимости, сорт «Сортфиш» следившая за советской подлодкой, потеряла гидроакустический контакт, что вынудило ее следовать в точку нахождения К-129, а кратковременное восстановление контакта между ними за несколько минут до столкновения уже не могло предотвратить трагедии.